Глава 18. Ты — частичка меня. Когда вам кажется, что вы единое целое. Шаг номер 35. Причина быть вместе. Помните ли вы, как в младших классах школы, когда вам кто-нибудь нравился, друзья тут же начинали дразнить вас, читая стишок? Джон и Мэри сидят на дереве, целуются. Сначала влюбились, потом поженились, и тут же у Мэри дети родились. Теперь ответьте на следующий вопрос. Почему сидят на дереве? Какое отношение любовь имеет к посиделкам на дереве? Падая с него, вы испытываете боль. Как и в случае, когда любовь заканчивается. Это одна из вечных её загадок. Как можно влюбиться... а затем вдруг перестать любить кого-то. И как бы грустно это ни звучало, сила вашей страсти, или, нужно сказать, высота дерева, на которую любовь позволила вам подняться, не является гарантией того, что вы никогда не разлюбите. Легкомысленные влюблённости и серьёзные глубокие чувства в одинаковой мере могут сбросить вас с высоты на землю. Конечно, к моменту свадьбы и рождения детей вы уже будете довольно прочно сидеть на дереве. Поэтому нет необходимости каждую минуту переживать о возможном падении. Тем не менее, вы будете нуждаться в элементарной защите. И она особенно нужна, если в какой-то момент вы начнёте задумываться о разрыве, поскольку иногда отношения кажутся слишком плохими, чтобы их продолжать. Что, если вы сидите на дереве любви, и вас вообще ничто не поддерживает. Если сама любовь кажется непрочной, что может стать настоящей опорой? Для некоторых реально существует подобная защита, и вы должны знать об этом. Отношения некоторых держатся на своего рода суперклее, не позволяющем упасть с дерева и превосходящем по силе саму любовь. У каждого человека это что-то своё. Чтобы понять, обладаете ли вы подобным, и если нет, ничего страшного, просто задайте себе следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 35. В настоящее время вас объединяют совместные цели или мечты о будущем? Перед ответом позвольте привести несколько примеров для чёткого понимания, о чём речь. Для одной супружеской пары общей целью стал отстающее в умственном и физическом развитии ребёнок — стремление заботиться о нём, обучать его и помогать в жизни. Другая пара была вместе благодаря желанию жить за городом и построить общий дом, выращивать собственную пищу и совместно трудиться в рамках сплочённого сообщества. Ещё одна увлекалась сёрфингом — Им было неважно, чем они зарабатывали на хлеб. Для них намного важнее иметь возможность отправиться на лучший пляж, чтобы поймать лучшую волну. Другую объединяли идеи консерватизма. Они были верующими христианами, которые молились каждый день и ходили в церковь. Обучали детей на дому и принимали участие в различных политических кампаниях, чтобы распространять в обществе свои ценности. Ещё одна пара жила искусством. Пока один занимался рисованием картин, другой зарабатывал на жизнь, преподавая искусство. Вместе они поддерживали друг друга и помогали в саморазвитии. Другую объединял сад. Они не просто ухаживали за ним, как это делает большинство людей, живущих в частном доме, но и старались превратить его в лучший сад в целом штате. Ещё одна пара совместно трудилась над созданием инвестиционного портфеля, который помог бы им заработать достаточно денег и жить в своё удовольствие до конца их дней. Для другой пары совместной мечтой и проектом стала политическая карьера мужа. Ещё одна работала над тем, чтобы превратить компанию по разработке компьютерных программ в корпорацию государственного масштаба. и это помогало им преодолевать многие проблемы и трудности. Вовсе не обязательно преследовать благородную цель или мечту, которую поддержали бы многие. Я говорю о том, чтобы постараться стать супружеской парой, для которой отношения не будут ограничиваться только отношениями. Одна из причин, почему браки знаменитостей распадаются так быстро, хотя их любовь кажется искренней, заключается как раз в том, что они сосредоточены на личном успехе и развитии карьеры, а не на совместных целях. В то же время я не хочу, чтобы это звучало, будто вы должны преследовать какие-то выдающиеся цели и мечты. Для большинства людей это может быть желание построить дом, завести семью и друзей, а также накопить достаточное количество денег, чтобы обеспечить безбедную старость. Дело не в том, будет ли ваша мечта особенной или нет, а в том, чтобы она обладала особенной силой, способной удержать вас вместе. Конечно, такие пары переживают трудности, как и все остальные, чьи отношения лишены этого суперклея. Они обижают и разочаровывают друг друга. Им иногда бывает трудно найти общий язык, и они оценивают друг друга, исходя из собственных взглядов и комплексов. Порой переживают проблемы, с которыми другие пары даже не сталкиваются. Например, уныние и взаимные обвинения, возникающие, когда совместные цели наталкиваются на препятствия. И они, как многие другие, попадают в ловушку амбивалентности. Однако совместная цель помогает идти вперёд и придаёт сил, которых многим из нас не хватает. И вот главная подсказка. Подсказка номер 35. Если вы с партнёром имеете общую цель или мечты о будущем, если ваша жизнь выстраивается вокруг чего-то, что имеет важность для обоих, и если вместе делаете что-то, что дарит вам не только удовлетворение, но и наполняет ваши дни особым смыслом, для большинства людей, находящихся в схожей с вами ситуации, это означает, что отношения слишком хороши, чтобы ставить в них точку. В двух словах, совместные интересы делают совместную жизнь намного проще. Не обязательно что-то делать. На самом деле я говорю о людях, которые чувствуют, что живут вместе по особой причине. Будет намного проще, если найдёте совместное занятие или цель, подобно тем, что я перечислила ранее. Но это вовсе не обязательно. Подойдёт абсолютно всё, что даёт вам понимание, почему вы по-прежнему вместе. Некоторым кажется, что они буквально созданы друг для друга. Один партнёр привязан к другому особым образом, про второго можно сказать то же самое. И тесная взаимосвязь между ними настолько идеальна, что рядом с кем-то другим они будут чувствовать себя абсолютно несчастными. Это может быть что-то настолько простое, как желание не спать всю ночь. Может быть, негативный клинический вид разума, который находит особое удовольствие в разрушении стереотипов и притязаний. Может быть, какой-то странный союз, в котором один отличается практичностью, а второй проявляет исключительно творческий потенциал, и тем не менее вы каким-то удивительным образом дополняете друг друга. Пока это ощущение искренне и глубоко, это может быть полумистическое чувство, словно вы представляете собой единое целое, и вам было предназначено самой судьбой быть вместе. Даже если бы вы не встретились случайно, жизнь обязательно нашла бы способ вас познакомить. Но что, если всё это сказано не про ваши отношения? Если вы ответили «нет» на вопрос номер 35. Не переживайте. Люди, оказавшиеся на дереве любви, но при этом не имеющие никакой опоры или суперклея в отношениях, всё равно живут счастливо. Совместная цель или мечта не обязательно делают людей счастливее. Если вы влюблены, если уважаете друг друга и получаете друг от друга удовольствие, какая разница, если на всё остальное вам наплевать? Всё дело в том, что для людей, столкнувшихся с проблемами в отношениях, ощущение принадлежности может стать дополнительным доказательством, что отношения не так уж плохи, чтобы их разрывать. И даже если вы не испытываете ничего подобного, это ещё не означает, что пришло время поставить точку. Шаг номер 36. Последний шаг. Мы практически добрались до финишной черты. На данный момент вы ответили на все важные вопросы, которые просто нельзя проигнорировать, принимая решение о сохранении или разрыве отношений. Последний шаг, который предстоит сделать, в действительности не является проблемой. Это лишь вопрос. Последний, но очень важный, который вы должны задать себе. Диагностический вопрос номер 36. Если бы все проблемы в отношениях волшебным образом разрешились прямо сегодня, вы по-прежнему сомневались бы остаться вам или уйти. Если у вас до сих пор не сложилось чёткого понимания, что делать, просто подумайте хорошенько над ответом. Вы изучили 35 подсказок, благодаря которым можно стать намного счастливее, независимо от принимаемого решения. Ответы на вопросы не указывали на наличие каких-либо трудностей, которые в целом делают людей счастливыми при разрыве отношений или несчастными при сохранении. Поэтому если на вопрос номер 36 вы ответили «да», значит, даже в отсутствии проблем, представляющих реальную угрозу для отношений, с которыми сталкивается большинство людей, вы всё равно чувствуете себя несчастным. И это говорит о многом. Следующая подсказка для вас. Подсказка номер 36. Если у вас нет реальных проблем, но вы всё равно сомневаетесь, хотите ли их сохранить, значит, что-то в них или в партнёре вызывает в вас глубокий внутренний дискомфорт. Люди, которые переживали нечто подобное, в конечном счёте чувствовали себя намного счастливее, когда разрывали отношения, и намного хуже — если сохраняли. В двух словах. Если не знаете, хотите ли вы остаться, даже если для этого нет видимых предпосылок, значит, вы хотите уйти. Однозначное «да» означает, что отношения стали слишком плохи и невыносимы для вас, чтобы их сохранять. Если ответили «нет», «нет, если все проблемы будут решены, мне хотелось бы остаться». Значит, время разрывать отношения ещё не пришло. Вот и всё. Вы ответили на вопрос «да» или «нет» и обрели ясность, к которой так стремились. И снова дома. Наше совместное путешествие подошло к концу. Я уверена, что оно пробудило внутри вас немало эмоций. В самом начале вы пребывали в ступоре и были не в состоянии принять решение относительно своих непростых отношений. Вы искали факты и доказательства, которые указали бы на то, оставаться вам или уходить. И вы отыскали их. В зависимости от ответов на каждый вопрос, подсказки должны были привести к пониманию, что вы будете намного счастливее, потому что большинство людей, ответивших так же, почувствовали себя счастливее, поставив точку в отношениях. Если в какой-то момент по мере прослушивания аудиокниги с вами случилось нечто подобное, значит, вы отыскали истину. И она заключается в том, что отношения слишком плохи, чтобы продолжать мириться с ними. Вы хотели узнать правду, и эта правда была с вами рядом всё это время, ожидая, чтобы раскрыться вам. Позвольте мне быть предельно откровенной. Вам не стоит продолжать отношения, если ответы на любой из вопросов привели вас к подсказкам, указывающим, что большинство людей, которые дали точно такой же ответ, стали намного счастливее, поставив в отношениях точку. Если это ваш случай, вам не нужна никакая дополнительная информация — Даже если ответы на другие вопросы не указали на прямой путь к выходу, это делает ответ на конкретный вопрос. Один чёткий негативный знак — это всё, что необходимо, и неважно, на что указывают другие. Именно в этом и заключается цель диагностики — положить конец сомнениям и непониманию. Что насчёт оборотной стороны медали? понимание, что отношения слишком хороши, чтобы уходить. Ответ таков. Ваши отношения стоит сохранить, если ни одна из подсказок не указывает на тот факт, что они слишком плохи, чтобы их продолжать. Вот так просто. Я не сомневаюсь, что вы почувствуете себя намного лучше, если узнаете, что ваш ответ на один из вопросов привёл вас к подсказке что большинство людей в вашей ситуации чувствовали себя счастливее, если сохраняли отношения, и несчастнее, если разрывали. Это будет верным признаком, что отношения по-прежнему сильны и живы, и явным доказательством, что ставить точку действительно рано. Но вам не нужно никаких доказательств. Если по мере прослушивания аудиокниги вы не увидели знаков, указывающих на необходимость выйти из отношений, значит, вы однозначно должны остаться. Они могут дать всё необходимое и подарить чувство удовлетворения, как только вы погрузитесь в них снова. Возможно, это новое понимание пробуждает целый спектр эмоций и даже слегка обескураживает. Некоторым требуется время, чтобы погрузиться полностью. Ничего страшного. В случае необходимости вы можете вернуться к началу аудиокниги, и убедиться, что на все вопросы дали бы те же самые ответы. Дайте себе столько времени, сколько нужно, чтобы принять открывшуюся для вас истину. И хотя теперь вы имеете чёткое понимание оставаться вам в отношениях или уходить, аудиокнига на этом не заканчивается. Нам ещё предстоит узнать, что ждёт вас впереди.